Глава шестая Мы находились в полной темноте и не спешили появляться из нее. Райончик города, в котором очутилась наша компания, на первый взгляд оказался опаснее пещеры. Сборище шумной смуглой молодежи, собравшееся под единственным фонарем на всю округу, вело себя вызывающе агрессивно. На наших глазах они кого-то избили, оставив беднягу лежать на проезжей части. «Господа, я бы не стал интересоваться в этом месте, куда нас занесло». «Женеманж Пассисжур тут не сработает», — произнёс я. «Надо выбираться тёмной стороной улицы». «А может, возьмём языка да допросим в темноте?» — предложил Михаил. «Не надо». Я предположил, что следователь умеет разговаривать с подобной публикой, но не хотелось проблем в случае какой-нибудь осечки. «Идёмте в нормальную часть города. Найдём аптеку, перебинтуем твою ногу». «Заодно поинтересуемся, куда нас занесло». хорош план. Нам бы еще телефон раздобыть и позвонить Киане. Успокоить ее, что мы живы», — развил мою идею Трой. «Точно, надо как можно скорее успокоить своих женщин». Я только сейчас подумал о том, что чувствует Айрис. «Идемте, думаю, нам туда», — показал я рукой в ту сторону, где вдалеке светился какой-то дворец, создающий ощущение благополучного района. «Вот у нас во Владивостоке ночью можно ходить, везде» похвастался Трой. «Что ты равняешь нормальный город с этой помойкой?» — хмыкнул Михаил. «Может, это не Франция вовсе, а франкоязычная африканская страна?» Чудом мы прошли незамеченными мимо двух компаний, кучкующихся в темноте. Они разговаривали на странной смеси французского языка и арабских наречий. Моих машинных знаний языка не хватало для понимания их разговоров. На нас могли не среагировать, и по той причине, что вряд ли в этот район города заходили случайные люди. Тем не менее, я всегда был готов вступить в драку. В соседнем дворе раздались выстрелы, крики, шум и беготня. Нас эта паника никак не коснулась. Стоя испуганных оленей пробежала мимо и скрылась между двумя многоэтажками. — А ничего, что мы явимся людям в аквалангистской экипировке? — спросил Михаил. — Точно. Нам нужна куртка, очки и мотоцикл. Вспомнил я фразу из известного фильма. «А где взять, чтобы легально?» «В этом районе слово «легально» под большим запретом», пошутил Михаил. «А когда выберемся?» «Магазины закрыты, да и аптеки тоже. Если это Франция, то тут ничего не купить до десяти утра, насколько я знаю. Как-то мы с Айрис интересовались поездкой в Париж и читали отзывы туристов». «Надо переодеться, пока не расцвело. У нас могут возникнуть проблемы с полицией». «Они обязательно обратят внимание на странную троицу, при которой не окажется никаких документов, а история появления в стране вообще сойдет за бред сумасшедшего», пояснил Михаил. «Нам не нужно это внимание. Никто не должен знать, что мы как-то связаны с той пещерой. Вернемся домой по-тихому. Сообщим через десятые руки специальным службам, и пусть они сами ей занимаются». «Ты прав, Михаил, в том, что никому из властей не надо сообщать о нашей находке, особенно в чужой стране. Нас захотят упечь пожизненно, лишь бы о секрете никто не узнал. Не дай бог захотят сделать нам медицинские анализы, и выяснится, что мы не простые люди, а модифицированные. Тогда нам точно никогда не увидеть свободной жизни. Но как только мы сообщим Камилле о нашей находке, надо будет сразу попросить её информировать высших. Думаю, им будет интересно узнать, что кто-то, минуя их запрет, установил своё подозрительное оборудование на земле, разложил по полкам трой. «Может, они нас отсюда и вытащат?» — предположил Михаил. «Не знаю, оценят ли они серьезность нашего положения, или решат, что мы находимся в условиях естественного отбора, и не стоит в него вмешиваться». Я примерно представил ход мыслей высших рас. «Какой отбор? Мы что, животные?» — изумился Михаил. «Нет, но отбор существует в любой замкнутой саморегулирующейся системе», — напомнил я ему. «Надо будет кому-нибудь из наших женщин собрать наши загранпаспорта и приехать за нами». «А как же печать на въезд? Мы что, нелегалы?» — спросил Михаил. «А вы не звоните на рамки металлоискателя?» «Я справку сделал, что у меня переломы костей, стянутые металлическими пластинами», — пояснил Трой. «На всякий случай». «А я ж тут не догадался до этого», — признался я. «Скажу, забыл дома». Улицу осветили фары одинокого автомобиля. Он ехал быстро, раздувая воздушной волной мусор вдоль дороги, и явно не хотел притормаживать на перекрёстках. Проскочил мимо нас. Мы успели прочесть на светящемся колпаке, установленном на крыше, такси Марселя. «Значит, всё-таки это Франция!» Я покачал затылок. «Вива ла Франс, камрады!» «Я предлагаю домой не спешить. Устроиться на сезон на виноградник, подзаработать, заодно продегустировать здешние напитки», предложил Михаил. Всегда мечтал поучаствовать в процессе изготовления коньяка или хорошего вина. Такое лето запомнилось бы надолго. — Да, аллергия на виноград преследовала бы тебя всю оставшуюся жизнь, — усмехнулся я. — Не стоит превращать удовольствие в работу. Это как поставить любимую мелодию на будильник. Всё, больше у тебя не будет любимой мелодии. — Может быть, — согласился Михаил. — Но попробовать хорошего коньяка прямо из бочки очень хотелось бы. «У меня одна мысль — скорее сообщить Киане, что я жив, а вы тут об алкоголе!» — упрекнул настрой. Мы помолчали. Каждый думал о том, как поскорее дать о себе знать. «Можно было бы отобрать телефон у кого-нибудь из местных, но сдаётся мне, что они тут сами через дозвон звонят. Нам нужен телефон с деньгами, чтобы позвонить в Россию», — предложила я свою идею. «Устроить гоп-стоп в благополучном районе? Так к тому полиции будет много, и камеры на каждом столбе» профессионально оценил моё предложение Михаил. «А если попросить? Вид у нас, мягко говоря, своеобразный. поверит что с нами что-то случилось». Нашлась у меня ещё одна идея. «Тогда надо идти в порт, чтобы соответствовать, и там рассказывать людям о том, что мы потерпели кораблекрушение и были выброшены на берег Марселя», — в шутку предложил Трой. «Марсель — это же Приморский город». «Ты прав», — произнёс Михаил. «Приморский». «В порту мы не будем выглядеть так народно как на улицах города. У кого бы спросить, как туда пройти?» Вдруг из темноты из-за угла дома раздался голос с характерным арабским проносом. «Творец выродки!» Мы замерли и притихли. Трой на всякий случай прикрыл собой Михаила. Мое улучшенное зрение разгляделось десяток парней, прячущихся в темноте. Они выходили на дорогу, чтобы перерезать нам путь. Думаю, нас они не видели, но наверняка имели большой опыт ограблений, потерявшихся в неизвестном городе туристов. Я был прав. Вспыхнул свет фар-машина. Мы оказались на виду, в то время как сами не видели почти ничего. «Ого! Да у нас тут туристы!» — обрадовалась шпана. «Откуда вы тут взялись, придурки?» «Это уже вторые водолазы за сегодня в нашем районе. Ахмед видел четверых полчаса назад, но не догнал». Я догадался, о каких водолазах шла речь. На счастье этой шпаны они их не догнали. «Мы гуляли по городу, потерялись, потом наступила ночь», — ляпнул я первое, что пришло на ум. «У нас ничего нет, ни денег, ни карточек, ни телефонов. Дайте пройти». «Постой, постой, какой быстрый! Ты же врёшь нам!» Из темноты на свет выступил крупный парень с развитыми мышцами. «Я должен убедиться в этом. Раздевайтесь». Мы переглянулись строем, чтобы понять, какой план у нас есть. «Я вытаскиваю Михаила со света влево, а ты рвешь направо, в тень, бьешь фары на машине, а потом мы нейтрализуем хулиганов», произнес он на космолингве. «Вы иностранцы? А говорите, без денег? У всех туристов денег навалом, не с собой до в отеле или на лайнере. Если я ничего не найду, один из вас останется здесь, в заложниках, а остальные пойдут за деньгами. Не принесете, отрежем вашему другу голову!» Здоровяк подошел ко мне, намекая, что в заложниках останусь я. «Раздевайтесь, придурки!» Он замахнулся, целясь кулаком мне в лицо. Каким он был наивным и медленным! Я, не напрягаясь, уклонился от его удара, набрал импульс, как сжатая пружина, и выпустил его ударом в ухо. Здоровяк упал, как подкошенный. Я мгновенно отбежал в сторону. Трое с Михаилом уже не было рядом. Далее всё пошло по плану. Ударом пятки сорвал фара автомобиля с креплений, они погасли, рядом раздался выстрел — Пламя сверкнуло в метре от меня. Я почувствовал, как пуля волнообразным импульсом прошла сквозь мое ухо. Развернулся в сторону стрелявшего, присел и прыгнул снизу. Ударил его головой в подбородок, услышал хруст сломанной челюсти и сразу же вычеркнул его из потенциальных противников. Рядом трой раздавал лещей. Шпана пыталась поймать его светом телефонных фонариков, но он был таким быстрым, что фонарики тухли или улетали в стороны. Я помог ему, зайдя в тыло. Последний хулиган пытался сбежать, но я схватил его и вырвал из рук телефон. «Позвонить надо!» — кивнул я ему в лицо. «Стоять на месте! Деньги на телефоне есть?» — спросил я его тем же тоном, которым обычно они разговаривали с жертвой. «Пять евро и еще отложенный платеж!» Подошли трой с Михаилом. «Вот вам, позвонить Камиле». Я протянул трою телефон. «Через плюс семь», — напомнил я ему о международном коде России. «Разблокировка лицом», — сказал араб. Я подтолкнул парню к Трою, чтобы он посмотрел в камеру. Ему было страшно. Он решил, что мы опасны. «Не корчи рожи, а то телефон тебя не признает», — попросил Трой. Аппарат разблокировался. Трой набрал номер и стал ждать. Я присматривал за ситуацией. Парни, которые смогли встать, тихонько разбредались. Самый непоколеченный вдруг решил за нами пошпионить. Я подошел к нему и тихо произнес. «Иди домой, малыш. Мама уже нагрела твой горшок». Он не видел меня, поэтому моя неожиданная речь так напугала его, что он сбежал быстрее ветра. «Киана, это я, да, я. Я живой, со мной всё хорошо. Горде и Михаил тоже со мной, с ними тоже всё нормально. Позвони Айрис и Марии, успокой. Езжайте с Апанасием домой, не ждите нас и не предпринимайте попыток спуститься в озеро. Это ловушка. Да не реви ты, всё хорошо. Слушай меня». Мы во Франции, в Марселе. Да, всё правильно, во Франции. Это на юге Европы за десятки тысяч километров от нашего дома. Да, тут тоже живут люди. Под озером находится аппарат. Михаил его снял на камеру. Мы потом перешлём вам фотографии, чтобы Камилла отправила их в космическую сеть. Думаю, он заинтересует высших. Устройство находится на Земле явно нелегально. Мы встретили двойников тех самых французов. Они выглядели и вели себя как роботы. Короче, Киана. «У нас ни денег, ни документов. Скажи Камиле, чтобы открыла нам счёт и привязала его к номеру этого телефона, а также разблокировала аппарат, с которого я звоню, чтобы не таскать за собой несчастного парня, бывшего владельца. Мы будем ждать кого-нибудь из вас в Марселе с загранпаспортами». «Ну, давай приезжай ты. Я уже соскучился. Звоните сами, мы без денег». «Чёрт, отключили», — ругнулся Трой. «Деньги кончились». «Самое главное — это успел сказать». Похлопал я его по плечу. «Мне теперь намного спокойнее. Надо теперь затихариться и дождаться, когда Камилла откроет нам счет». «У вас можно пересидеть несколько дней?» — спросил я у паренька. Он был так напуган, что сразу согласился. «Я пошутил», — успокоил я его. «Нас теперь весь район будет искать, чтобы отомстить. Иди домой!» «А телефон?» «Чего?» «Я понял. Оставляйте, если он вам так нужен!» Парень попятился назад, не спуская с меня глаз отошел на безопасное расстояние и побежал, натыкаясь в темноте на своих менее удачливых товарищей, лежавших на земле. Наверняка в травмпункт утром выстроится очередь парней со сломанными костями. Я дотронулся до уха, вспомнив, что в него попала пуля. Нет, оно было целым. Браслет защитил меня. Нас могли снять на камеру и, скорее всего, сделали это ради похвальбы перед своими товарищами. Теперь наши лица могли засветиться, если этой дракой заинтересуется полиция. «На их месте я бы сказал спасибо за нашу работу. Смелости у парней убавится надолго. Надо уходить отсюда, пока не поднялась тревога», — поторопил я своих напарников. «Когда ж закончатся эти трущобы?» Трой посмотрел в сторону прячущегося в темноте конца улицы. «Тёмные районы для тёмных людей». Я хотел посмотреть карту на телефоне, но он больше не разблокировался без лица хозяина. Тогда мы решили перейти на другую улицу на ближайшем перекрёстке, чтобы избежать возможной погони. Товарищи побитых хулиганов могли, пылая праведным гневом, схватиться за пушки и броситься за нами на машинах. Страха перед ними у меня было гораздо меньше, чем перед ночными монстрами планеты L-216 или долбодятлами с планеты Юминтус. Но это исключительно из-за нашей общей природы происхождения. неприятности они могли устроить нам, не меньше». Два автомобиля появились впереди. Мы решили спрятаться от них за домом. Из открытого окна первого этажа тянуло варевом. Люди в квартире громко общались между собой на непонятном языке. Впору было заложить себе в память все языки планеты. Машины проскочили мимо. Они явно шли в паре, убедив меня, что это погоня по нашей душе. Мы дождались, когда они скроются из виду, и только потом вышли на улицу. «Без карты хреново», — произнес Михаил. Могли бы дворами пойти. Уж лучше по улице. Хотя бы видно далеко, и можно ускориться. Трой посмотрел на Михаила и вспомнил про его колено. Ладно, тут хотя бы видно заранее, если на нас решат напасть. Мы пошли в ту же сторону, что и раньше. Маяком нам всё так же служил возвышающийся дворец, подсвеченный прожекторами. Иронично, что он был так хорошо виден из трущоб, словно недостижимая мечта, насмешливо дразнящая здешних обитателей. Мы шли минут пятнадцать, прячась от всех автомобилей. Михаил остановился, опёршись о столб, и произнёс виновато «Парни, не могу больше терпеть, простите. Колено распёрло, болит. Нет сил ступать». Он покряхтел и присел, вытянув больную ногу вперёд. «Давайте я спрячусь тут, а вы за мной потом приедете. Как деньги появятся?» «Даже не думай, Михаил. Где ты здесь спрячешься?» «На фоне местных ты будешь как белая ворона. Мы сейчас раздобудем машину и поедем с комфортом», — успокоил я его. «Как вы ее раздобудете? Угнать вряд ли получится». «Придется угонять разбойно», — пояснил я. «Как ты считаешь, Трой?» «Не видишь другого выхода», — пожал он плечами. Мы с ходу разработали план. Я торможу машину на дороге, а Трой прячется в тени. Когда машина останавливается, он подбегает и выбрасывает из нее водителя, а я действую по обстоятельствам. «Нейтрализую остальных, если они будут в машине, а потом помогаю Михаилу забраться в нее. После этого мы уезжаем в нормальную часть города». Трой перебежал на другую сторону проезжей части и спрятался за деревом. Я встал на тротуаре рядом с фонарем, но так, чтобы он едва освещал меня. При этом я пытался изображать из себя пьяного. Уж не знаю, нормально ли это быть пьяным в аквалангистском снаряжении, но деваться было некуда. Простоял три минуты, но ни одной машины так и не появилось. Народ спал. На пятой минуте показались одинокие огни. Я приготовился, начал перетаптываться на месте, будто опора уходит у меня из-под ног, и нервно махать рукой. Машина сбавила ход и притормозила, не доехав до меня, три метра. Я направился к ней, с трудом совмещая образ пьяного человека, сохраняя при этом наблюдательность и готовность к действию. «Он?» — услышал я вопрос. «Да, он. Он был пьяным?» нет Из окна машины показалась рука с пистолетом. Выстрел раздался через долю секунды после того, как я рванул в сторону, скрываясь во тьме. Открылись все четыре двери. Из машины выбрались смуглые парни. Трой правильно сделал, что выдержал паузу, иначе столкнулся бы со сложной ситуацией. У каждого из этих парней в руках имелось оружие. Бум. От головы парнишки, который был водителем, отлетел камень. Тот упал как под кошеный, ударившись об автомобиль. Остальные открыли беспорядочную стрельбу в разные стороны. Я обошёл автомобиль сзади и рывком кинулся вперёд. Шальная пуля ударила в асфальт прямо под мою ногу. Брызги камней и свинца обожгли кожу. Меня это не остановило. Наоборот, раззадорило, придав охотничьего азарта. Я вылетел из темноты, как ураган, сшиб первого парня ударом ноги. Он чуть не сбил своего товарища во время короткого полёта. Реакция у того оказалась неплохой. Он даже успел изготовиться для стрельбы в мою сторону, но для меня всё равно был не очень быстрым. Я поднырнул, выпрямился и ударил ему кулаком в скулу. Парень вырубился и повалился на меня. С той стороны автомобиля трое уже волочил двух человек в сторону от проезжей части. «Гордей, ты как?» — выкрикнул он. «Справился. Ключи в замке?» — спросил я, чтобы он проверил, прежде чем отпускать тело. «Да. Я за Михаилом». «Я уже здесь». — раздался голос из темноты. — Простите, парни, но я поснимал вашу работу для себя. Он вышел на свет, держа камеру в руках. — Только полиции, если нас заметут, не показывайте. Я поднял с асфальта пистолеты и забросил их на крышу ближайшего дома. Шпану отволок на тротуар и там оставил. Михаил сел на заднее сиденье экспроприированной машины. Трой за руль, я рядом. — Совсем другое дело, — обрадованно произнес я. — Меня этот райончик уже достал. «Строгай, емщик!» Мы понеслись по пустой дороге и ехали в полном одиночестве, пока не показалась широкая освещенная улица, на которой было много автомобилей, и везде висели огромные щиты указателей и направлений. «Куда нам надо?» — спросил Трой, читая на ходу указатели. «Черт его знает! По мне так лучше всего просто кататься по городу», — высказался я. «Пока Камилла не сделает нам счет с деньгами». «Парни, пора бы найти место, в котором есть туалет». — произнес с заднего дивана Михаил. «Да брось ты! Во Франции не принято ходить в туалеты. Тут все дела вываливают на улицу прямо из окон!» — пошутил я. «Почитай чужие традиции!» «Из окон машины?» — спросил Михаил. Мы заржали в три глотки, представив себе воочию этот процесс. «Может быть, в порт?» — трой кивнул на приближающийся указатель. «Там полно охраны. Нам бы наоборот в захолустье или очень уединенное место». «С туалетом», — напомнил Михаил. «И где находится такое место?» Трой вывернул голову, пытаясь прочесть французские названия. «Зачем им вообще нужны буквы, если половина из них не читается?» «У них просто проблемы с дикцией», — пояснил Михаил. «Надо читать, как написано, но они слишком картавые. Не заметил?» «Заметил». Трой выдал грассирующее «Р», похожая на бульканье. «Наверное, когда люди придумывали языки для общения, французам не досталось нормального логопеда». «У меня есть своя теория насчет их языка», решил я блеснуть своими идеями. «У них тут мягкий климат и полно виноградников. Они испокон веков делали вино, сидры, коньяки, арманьяки, пили, соответственно, в огромных количествах. Разговаривать было трудно, будучи все время под шофе. Язык заплетался, а понимать друг друга надо. Вот и получился такой язык». У их соседей-англичан ситуация ничуть не лучше, но те пели ещё жёстче, поэтому у них язык звучит так, будто рот всё время чем-то занят». «Спасибо за краткий курс языкового многообразия туземцев», — усмехнулся Трой. ну куда же ехать? Скоро машину начнёт искать полиция». «Давай в первый поворот налево к морю», — предложил я. Трой и Михаил согласились. Надо было избавляться от машины, пока нас в ней не застукали. «Мы свернули на первой развязке». Проехали несколько километров, проскочили под виадуком еще одного хайвея и вскоре увидели море, озарившееся красноватым оттенком рассвета. Вместо берега нас ждали портовые доки, составленные штабелями контейнеры и высевшиеся за ними краны. «Нам не сюда». Михаил критически осмотрел промышленный пейзаж. «Давай дальше». Мы проехали вдоль побережья совсем немного, но картина быстро и кардинально поменялась. Доки закончились. Перед нами открылся вид на огромную автомобильную стоянку, за которой находилась пристань для сотен катеров и яхт. «Вот здесь мы сойдём за своих», — решил Михаил. «Тормози». трое остановил машину за 200 метров до автозаправки, чтобы камера на ней нас не сняли. «Как деньги перечислят, сходим сюда. Наверняка тут можно купить эластичный бинт для коленки Михаила», — решил он. «И перекусить что-нибудь». Мы выбрались из машины и осмотрелись. Рядом находился пешеходный переход, по которому можно было дойти до стоянки машин, а затем попасть на пирс. «Все катера под охраной», — пояснил трой трудности, которые могут нас поджидать. «Надо бы присмотреть те, которые давно не использовали». «Ты можешь вскрыть сигнализацию?» — недоверчиво спросил Михаил. «Я выберу тот, на котором стоит только маячок, срабатывающий при движении. Мы же никуда плыть не собираемся. Нам бы время пересидеть, да в туалет сходить». «Ладно, пошли скорее», — поторопил я нашу команду. «У меня такое ощущение, что на нас из каждой проезжающей машины обращают внимание». «Мы пошли». Михаил сильно хромал. Колено распухло. Он держался молодцом, чтобы не казаться обузой. Никто нас не остановил и не спросил, кто мы такие и зачем тут ходим. Мы свободно прошли сквозь автостоянку и вышли к пирсу. Пристань уходила в море ломаной линией, Который, к которой, как плодовитой свиноматке, присосались сотни поросят корабликов. Трой оценивающе осмотрел лодки, катера и яхты, выискивая подходящую. Наконец остановился у неприметного катера, у которого вместо двери в трюм была простая дермантиновая шторка. «Этот давно не был в море», — произнес он. «И сигналка, я думаю, тут стоит самая примитивная. Забирайтесь». Я перелез через борт первым. Заглянул в трюм. Тут было грязновато, видны высохшие разводья воды, но главное судно казалось заброшенным. Я помог Михаилу перебраться. Он спустился в трём и первым делом воспользовался туалетом. Вышел оттуда с огромным облегчением в глазах. «Даже боль в колене перестала меня так беспокоить». Он сел на диванчик и откинулся на спинку. «А на катерах должны быть аптечки?» — спросил он у троя. «Да, обязательно. Вдруг там будет бинт. Запросто». Трой осмотрелся, а потом с первой попытки определил шкафчик, в котором стоял пластиковый сундучок с красным крестом. Открыл его и вывалил содержимое на диван. Там удачно оказался эластичный бинт, скрученный рулетиком. Помимо него были еще и обезболивающие таблетки. Михаил разгрыз одну и хотел сглотнуть на сухую, но тут Трой вынул откуда-то бутылку белого вина. «Нам всем неимоверно хотелось пить. Мы откупорили ее и пустили по кругу». Затем я помог наложить Михаилу тугую повязку. Через десять минут он признался, что боль утихла. Наверное, начала действовать таблетка. Мы сонно заморгали глазами. После лёгкой алкогольной эйфории и я почувствовал себя смертельно уставшим. Уснул, едва коснувшись головой, пыльной ткани дивана.